Царевич вскочил в ужасе. Федоска тоже встал, повалился ему в ноги, обнял их и возопил с неистовую и непреклонную, точно грозящую мольбою. «Призри, помилуй, раба твоего, все, все, все тебе отдам! Отцу твоему не давал, сам хотел, для себя, сам думал патриархом быть, а теперь не хочу. Не надо мне, не надо ничего, все тебе, миленький, радость моя, друг сердечный свет Алешенька, полюбил я тебя». Будешь царем и патриархом вместе, Соединишь земное и небесное Венец Константинов Белый Клобук Свинцом Мономаховым. Будешь больше всех царей на земле, Ты первый, ты один, ты да Бог, А я раб твой, пес твой, Червь у ног твоих, Федоска мизерный». Ей, Ваше Величество, яка самого Христа ножки твои объемля кланяюсь. Он поклонился ему до земли, и черные крылья-рясы распростерлись, как исполинские крылья нетопыря, и алмазная паногея с портретом царя и распятием, ударившись, звякнула Мерзение наполнило душу царевича. Холод пробежал по телу его, как от прикосновения гадины. Он хотел оттолкнуть его, ударить, плюнуть в лицо, но не мог пошевелиться, как будто в оцепенении страшного сна. Ему казалось, что уже не плут фидоска мизерный, а кто-то сильный, грозный, царственный лежит у ног его. Тот, кто был орлом и стал ночным нетопырем, Не сама ли церковь царству покоренное обещещены. И сквозь омерзение, сквозь ужас безумный, восторг, упоение властью кружили ему голову, словно кто-то подымал его на черных исполинских крыльях высь, показывал все царства мира и всю славу их, и говорил Все это дам тебе, если падше поклонишься мне. Угли в камельке едва рдели под пеплом. Синее сердце спиртного пламени едва трепетало, и синее пламя лунной юге померкло за окнами. Кто-то бледными очами заглядывал в окна, и цветы мороза на стеклах белели, как призраки мертвых цветов.